Ульдаборг. перевод с-за Смех и музыка изгнаны. Страшен, Ульдаборг, Этот город не мой. Ни садов, ни базаров, ни башен, и дворец обернулся тюрьмой. Математик там плачется кроткий. Там великий бильярдный игрок. Нет прикрас никаких у решетки хотя бы железный цветок, Хоть бы кто-нибудь песней прославил, Как на площади, пачкая снег, Королевских детей обезглавил Из Тарвальта селач-дровосек. И какой-то назойливый нищий В этом городе ранних смертей Говорят, все танцмейстера ищет Для покойных своих дочерей. Но последний давно удавился, Сжег последнюю скрипку палач, И в Германию переселился В опаленных лохмотьях скрипач. И хоть праздники все под запретом, На малую фейерверке весной И балы перед ратушей летом Будет праздник, и праздник большой. Справа горы, и в Отсберг алмазный Слева сизое море горит. А на площади шепот бессвязный. Ульдоборг обо мне говорит. Озираются, жмутся тревожно, Что за странные лица у всех Дико слушают звук невозможный. Я вернулся, и это мой смех Над запретами голова цеха, Над законами глухонемых, Над пустым отрицанием смеха,